168. Матерь Агни-йоги Рутина обыденности может затягивать сознание, как воронку, лишая доступа света. При самых убогих обстоятельствах и условиях жизни все же можно духом подниматься над ними и устремляться поверх сажи настоящего. Великие облики — При сосредоточении на них магнитно притягивают в орбиту своих воздействий все существо человека, если устремление его достаточно сильно. Нужно просто думать об избранном водителе, не погружаясь мыслями в отбросы текущего дня.